Глава вторая полная трансформация. Когда я активировал виртуальную ДНК, кровь в моем теле забурлила. Я тяжело дышал, наблюдая, как из пальцев растут черные острые когти. Рука болела и чесалась, но я терпел. Перед глазами высветилось сообщение: Слияние виртуальной ДНК с основной. А затем появилась картинка. Моя цепь ДНК медленно крутилась. а рядом с ней параллельно висела другая цепь, прозрачная. И она медленно сливалась с первой. Я завыл от жуткой боли, мышцы на моих руках вздулись, на тыльной стороне ладони выросли белые волоски. Зрение изменилось, угол обзора расширился, в цветах начал преобладать зеленый. Слух улучшился, во рту медленно росли клыки. Страшная боль пронзила все тело. почувствовав как из глубины души поднимается кровожадность и голод я сразу же постарался подавить слияние днк остатки рациональности панически кричали об опасности но у меня ничего не получилось метаморфоза продолжилась одежда лопнула руки и ноги утолщились раза в два рост тоже изменился я стал выше Ру -ру. попытка что нибудь сказать закончилась неудачей Изо рта вырвался звериный стон. Я ударил по окну и разбил его. Вокруг меня закружился, засвистел ветер. Мне хотелось вырваться на свободу и улететь. Я прикусил язык, насквозь его проткнув. Приложил невероятные усилия и отключил навык. На это ушли все силы. Звериная часть отчаянно сопротивлялась. «Господин!» В комнату ворвались охранники с оружием наперевес. Джунга держал в руках зажженный огонек. Они застали меня голым, я лежал на полу и переводил дыхание, раскинув руки. Нейтрино просела наполовину, а я даже не понял, на что способен. «Поменяйте комнату», — хрипло приказал я. Вставать не хотелось, отголоски боли все еще отдавались во всем теле. «Что с вами случилось?» — Джунга быстро осмотрелся. «Ничего, принеси одежду». «Да». Я, пересиливая себя, сел. Вокруг валялись осколки, ветер холодил кожу. Джунга помог мне встать, а другой охранник принес комплект одежды и сказал. «Лианг прибыл. Его проводят до вашего номера. С администрацией отеля мы поговорили. Они не имеют претензий». «Господин, это усиленное бронеокно, Его даже снайперская винтовка не пробьет. Кто это сделал?» Джунга тревожно выглянул наружу. Он так и не потушил огонек. Я ударил, проверил силы. Уходим. Переодевшись, я, поддерживаемый ошеломленным джунга, перешел в другой номер. «Окно и правда вы разбили?» Не выдержав, спросил он, когда я опустился в кресло и расслабленно вытянул ноги. «Да». «Владислав!» В комнату залетел Лианг. «Привет!» «Ты как?» Он плюхнулся в кресло напротив меня, положил на пол между ногами рюкзак и озабоченно всмотрелся в мое лицо. «Между нами стоял круглый стеклянный столик». Я поморщился, от Лианга пахло потом и кровью. Он даже помыться не успел, сразу ко мне поехал. Весь пыльный, в волосах что-то белое, песок, наверное. У Лианга и так уши большие и оттопыренные, а сейчас и вовсе кажутся странными, как будто их маляр покрасил. Приталенный костюм все так же плотно обтягивал его тело, но Лианг, похоже, уже привык. Все нормально, я сжал и разжал кулаки. Фантомная боль от перевоплощения не прошла. Очень надеюсь, что больше я не испытаю таких мук, слишком неприятно. Слушай, выглядишь прям плохо, у тебя кожа бледная и кровь на губах. Тебя побили? Только скажи кто, я ему тут же руки сломаю. Лианг бахнул кулаком по столику и тот разлетелся в дребезги. Ой, прости. Лианг проверил свою руку, но кожа была целой и чистой, ни царапинки. «Давай поговорим о деле», – я помассировал виски. «Когда я уеду, пекинское отделение синдиката останется на тебе и мэйли Вам ничего не надо пока делать, просто не потеряйте все. Новых членов синдиката будем регистрировать в дочерней компании «Синдикат Эпсилон». Основной компанией будут владеть шесть человек. Я, Мирослава, Нацука, ты, Джао и Думиса. Пока все понятно?» «Не очень», – Алианг помотал головой. Ты куда-то уезжаешь? Да, но буду поддерживать с вами связь. Что там с моим заданием? А, точно. Алианка открыл рюкзак и вытащил куб. Держи, тут жидкое ядро, которое ты просил. Мы там еще нескольких зверей убили, чтобы все кубы заполнить. И выжака даже одного на спуске, крысу песчаную. Ядро забрала Мирослава, сказала, что твоему деду отдаст. Никто не возражал. Я принял куб с жидким ядром кулана-разрушителя, вожака, близкого к атомусу разрушения. Если отдам это ядро Адель, она точно пробудит более мощный навык, чем у нее был в прошлой жизни. «Слушай, ну тоннель мы завалили», деловито продолжил Лианг, развалившись в кресле. «В пещеру заглянули». Домиса даже осмелился подойти к трупу и коснуться его. «Знаешь, что произошло?» Я вопросительно приподнял брови. Лианг не спешил меня удивлять. Он снял ботинки, из-за чего вонь от него усилилась в несколько раз. Отложил их в сторону, откинулся на спинку кресла и горячо заговорил. Монстр ожил. Ладно, шучу. Труп превратился в песок, представляешь? В хренову пыль, тудыть ее. Всю пещеру забила прахом. Мы тогда испугались знатно. Нацука кричать начала. На помощь звала, плакала. Я единственный нормально среагировал. Взял командование на себя и вывел ребят из пещеры. Увидев мой скептический взгляд, Алианк неохотно добавил. «Ну, почти. В общем, задание выполнили, капитан. Мы с Думисой вдарили по потолку, и там обвал случился. Перед этим вызвали пирамиды, чтобы сразу идти на землю». «Хорошо», — я задумчиво кивнул. Если тело гориллы Титана превратилось в прах, то вскоре монстры почувствуют, что хозяин пещеры исчез. В прошлой жизни произошло так же. Труп простащили на оружие, и через неделю-другую яма перестала быть безопасной зоной. «Слушай, а куда ты поедешь? Может, я с тобой? Буду охранником. Твои ребята совсем ни на что не способны. Среди них даже слабых нет. Одни дрыщи. Нет, ты мне нужен здесь». «Ладно», — Лианг повеселел. «Слушай, а когда в следующий раз в изначальный мир? И можешь показать свою способность?» Я прислушался к себе, приподнял руку, Я активировал навык полной трансформации. Но на этот раз я сразу же взял под контроль слияние ДНК и уже сам направлял его. Мои пальцы удлинились, на них выросли когти. Я поморщился от боли. все таки она никуда не ушла и всегда будет преследовать меня во время трансформаций. Это плохо. Нейтрино просело всего на 10%, а не наполовину, как в прошлый раз. Значит, степень слияния влияет на расход нейтрино. Вау, Лианг вскочил. Ай! Он наступил на осколок и расцарапал ногу, сразу же отпрыгнул назад, врезался в кресло и, опрокинув его, завалился на спину. Не пытаясь подняться, он постановое вытащил осколок из ноги и только тогда скатился с кресла. Слушай, Лианг поставил кресло и уселся в него. Его глаза горели возбуждением, он даже не замечал, что из ноги обильно течет кровь. Сделай ушки. Чего? не понял я. Ну, ушки, кошачьи. Как у Некотиан. Они у тебя будут белыми и мягкими, да? Можно потрогать. Ты представляешь, сколько парней будут сохнуть по твоим ушкам. Да и девушек тоже. Лианг, ты себя слышишь? Я хмуро смотрел на него. Может, избить его, что-то его совсем понесло? Ой, да, прости. Лианг смутился. Просто эта идея показалась мне гениальной. Знаешь такое чувство, когда кажется, что ты придумал что-то невероятное. А потом через пару минут понимаешь, что хрень полная. «Прости, но все-таки сможешь ушки вырастить?» «Нет», — я продолжил сливать виртуальную ДНК с настоящей. Остановил, когда почувствовал слабый отклик от ветра в комнате, его гонял кондиционер. Прикрыл глаза и прислушался. Мое лицо обожгло болью, глаза вновь стали кошачьими, кожа на лице жутко зачесалась, вылезли клыки. «Ого, у тебя торнадо в руке!» Я открыл глаза. И правда, в трансформированной ладони крутится миниатюрный торнадо. Шкала нейтрина снизилась, снова на 10%. Я понял, как работает способность полной трансформации. Губы изогнулись в легкой улыбке. Я почувствовал облегчение. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Но он какой-то маленький, слушай. Лианг протянул указательный палец и ткнул в торнадо. Я не успел среагировать, сконцентрировался на новых ощущениях. Брызнула кровь, и Лианг остался без последней фаланги пальца. Несколько секунд он тупо пялился на палец. А затем заорал во все легкие. «Су! Мой пальчик! Мой пальчик!» Пока Лианг выл, я отменил метаморфозу и вернул руку в прежнее состояние. Подобрал кусок пальца Лианга и подозвал к себе Джунга. Вот, аккуратно вложил ему в ладонь фалангу Лианга. Тот продолжал вопить, прижимая к себе руку. «Отвезите его в больницу, пусть палец пришьют и рану на ноге обработают, а то он скоро от потери крови умрет». «Понял», – сдерживая смех, кивнул Джунга. Он положил палец в карман и отдал приказ другим охранникам, вошедшим вместе с ним. Они вывели вопящего Лианга из комнаты, следом пришли слуги, убрали осколки, стул Лианга, помыли пол от крови и побрызгали ароматизаторами. Притащили новый стеклянный стол и поставили на него изящную вазочку с сиренью. Я продолжал сидеть, размышляя над своим навыком. Даже не заметил, когда слуги ушли и оставили после себя чистоту и порядок. Ничего не напоминало, что несколько минут назад здесь от боли вопил грязный вольвер. Полная трансформация позволяет контролировать процесс слияния ДНК. Интуитивно я чувствую, какие участки цепи за что отвечают. Но если полностью внедрить виртуальную ДНК в мою, то я фактически стану оборотнем, Огромным мохнатым тигром-человеком с острыми когтями и клыками, повелевающим ветром. Но что самое плохое, вожак неразумный, и я потеряю разум, если полностью сольюсь с ним. Буду действовать на инстинктах, как настоящий зверь. Полностью превратиться в байху, повелителя ветра, я не могу, ведь моя человеческая ДНК никуда не исчезает. Я добавляю дополнительную ДНК монстра к своей, а не заменяю ее. Господин, рядом раздался голос Делуна. Я вынырнул из своих размышлений и кивнул ему. Заметил рюкзак, который оставил Лианг. Он был открыт, и на его дне виднелись кубики. Делун сел напротив меня, он держал папку с бумагами. «Давайте начнем с документов по передаче имущества вашей сестре», – деловито заговорил Делун. «Ты был в изначальном мире?» – прервал я его. «Что? Нет, еще не был, но собираюсь». Когда Делун упомянул сестру, я вспомнил один факт. Он появится на той же горе, что и Мейли. Я подтащил к себе сумку Лянга, вытащил оттуда куб и протянул его Делуну. Тот осторожно принял его. После этого я нашел свой рюкзак и достал второй куб. «Один для Мейли, другой тебе», — сказал я, усаживаясь в кресло. Делун удивленно пялился на кубы. В них жидкие ядра тяжелых куланов. Для Мейли нет разницы, какое использовать, разве что частота ДНК будет поменьше. «У полиосов воздуха всегда одна способность. А вот какой класс был у Делуна, я не помню. В прошлой жизни мы не были близки, я не следил за его жизнью. Он или сгинул в индоазиатском конфликте вместе с родом Ли, или погиб еще раньше». «Мне?» – Делун тупо пялился на меня. «И сестре, помоги ей с синдикатом, не дай в обиду. Если нужна будет помощь, помоги, этим отплатишь». «Понял», – Делун осторожно положил кубики на стол, вскочил и поклонился в пояс. «Благодарю вас. Я не посрамлю ваших ожиданий». Я поморщился от его крика. «Садись. Давай займемся делом». После моего щедрого подарка Делун всего себя отдал нашему разговору. В рюкзаке Лианга лежал еще один куб с ядром тяжелого кулана, и я решил забрать его себе. «Пригодится. А Лианг пусть сам разбирается с дедом». Это ему за уши и Нека Тян. С Делуном мы быстро обозначили имущество, которое я передам Мэйли, после этого перешли к синдикату. Вы уверены, что хотите сделать Пэй Джи Сяо и Лизу Белополосян работниками синдиката? Они даже не эвольверы. Не лучше ли потратить ресурсы на более полезных людей? Зарплата, медицинское обслуживание, проживание. Многие эвольверы из народа с радостью присоединятся к знаменитому синдикату. К тому же неизвестно, какие способности получат эти двое. Я уверен в своем решении. Сегодня мы посетим Лизу, и она получит ядро. Я ей обещал». Брови де Луна поползли вверх. Но он оставил свои мысли при себе, и мы продолжили обсуждение. Поговорили о новом офисе, наборе людей, дочерней компании и филиалах в других странах. Все это тянуло за собой юридическую волокиту, которую взял на себя Рот Ли. Обговорив все вопросы, мы направились к Лизе. Она уже выписалась из больницы и переехала в новую квартиру. Я предупредил ее о нашем визите через менеджера. Поселилась Лиза в многоэтажке недалеко от Зуба, в котором находилась штаб-квартира синдиката. Пустая и необустроенная, но это пока. Уверен, через год-два синдикату будет мало одного этажа. Лиза ждала нас. Как только Делун постучал, она открыла дверь. Одетая в светлые брюки с широкими штанинами и рубашку, Лиза выглядела по-деловому. Высокая, ухоженная, в хорошей одежде, она ничем не напоминала ту бледную Лизу из больницы. «Здравствуйте», — Лиза поклонилась сперва до Луну, затем мне, чуть ли не до пола. «Проходите». «Я приготовила пахлаву. Вы едите сладкое, будете кофе?» «Да, давай», — согласился я, переступая через порог. Лиза поселилась в светлой двухкомнатной квартире с дизайнерским ремонтом в стиле хай-тек. Функциональность, минимализм и удобство. Ничего лишнего и броского. Мы уселись на белый диван, и Лиза принесла нам кофе в маленьких чашечках. В турке приготовила, пробормотала она, пряча глаза. Меня бабушка научила. Сейчас пахлаву принесу. Пока мы ждали Лизу, Делун раскладывал на столе бумаги. Я пригубил кофе. Горький, насыщенный вкус. «Вот, угощайтесь», — Лиза поставила тарелку на стол и села напротив. Было видно, что она нервничает. Я попробовал пахлаву, тесто в меде и с орехами. Сладко и вкусно, отлично сочетается с кофе. «Зачем я вам нужна?» — не выдержала тишины Лиза. «Что мне делать? Я же архитектор. Строить дома в изначальном мире?» «Может и так», — спокойно ответил я, снова потянувшись за сладостью. «Но это явно лучше, чем быть должником триады, да?» «Да», – покорно ответила Лиза, – «вы упомянули моего отца, я могу с ним связаться?» «Нет, твой отец попросил помощи у моего деда, поэтому я тебя вытащил, я никак не связан с твоим отцом». «Доев пахлаву, я полез в рюкзак и вытащил последний куплианга, тоже с ядром тяжелого кулана, поставил его на стол и взглянул на Лизу». «Сейчас сделаем тебя эвольвером и посмотрим, на что ты способна». В прошлой жизни Лиза была гравитосом пространства-времени, но стала она эвольвером от жидкого ядра слабенького зверя-атомаса. Чтобы повлиять на ее базовый навык, мне придется искать вожака близкого по способностям к гравитосу пространства-времени. А такие вожаки не только крайне редкие, но и очень опасные, поэтому придется ей довольствоваться жидким ядром обычного зверя. Пока Лиза с распахнутым ртом смотрела на куб, Я вытащил из рюкзака перчатки и надел их, открыл куб и из него повалил пар. «Давай руку», — я требовательно протянул ладонь. Лиза заторможенно подала мне правую руку. Ее запястье было закрыто рукавом, поэтому первым делом я расстегнул пуговицы и оголил татуировку. После этого залез пальцами в куб и вынул жидкое ядро, приложил к треугольнику Лизы. Серебряная субстанция сразу же впиталась в татуировку, И та медленно поменяла цвет, стала прозрачной. «Гравитос пространства-времени», — Делуна шарашенно посмотрел на Лизу. «Не называй свой базовый навык», — приказал я, и сделанным удивлением посмотрел на Лизу. «Никому не называй, кроме меня, лидера группы, поняла?» «Да». Лиза во все глаза недоверчиво пялилась на татуировку. «Вы подарили мне жидкое ядро? Просто так?» Она перевела шокированный взгляд на меня. «Не просто так. Теперь ты часть синдиката». Я застегнул пуговицы на рукаве Лизы и улыбнулся. «Когда станешь слабый, получишь часть акций синдиката Эпсилон. Это дочерняя компания синдиката. Уверен, в будущем она будет приносить немаленькие дивиденды». Луну кто-то позвонил. Он отошел, коротко переговорил и вернулся. За это время я допил кофе и съел еще один кусок пахлавы. Лиза же сидела и с открытым ртом таращилась на меня. «Что-то странное происходит с поисковой группой», хмуро доложил Делун. «Люди утверждают, что слышали голос девочки. Они даже священника христианского бога и монаха из буддийского храма вызвали, чтобы очистить место от привидения». Слышали голос, а что она говорила? «Секунду», Делун отправил кому-то сообщение. «Вести про вашего деда. Прямо сейчас по сети крутит видео с его интервью. Я его вам отправил». «Да, давай посмотрим». Я разблокировал свой смартфон и открыл видео, о котором говорил Делун. Дед стоял очень довольный и отвечал на вопросы. Он заметно изменился, морщин стало меньше, живот втянулся, глаза живые. Борис Уральский как будто помолодел на десяток лет. «Правда, что вы стали вольвером? «Конечно!» «Как вы получили жидкое ядро?» «Не скажу». «Из какого монстра жидкое ядро?» О, я выбрал лучшего, не бомжа, в конце концов. Это был огромный золотой лев, умеющий летать, стреляющий из глаз лазерами и плюющийся плазмой. Насколько гигантский, как трехэтажный дом. Можете продемонстрировать свой базовый навык? Дед усмехнулся. К этому моменту даже Лиза пришла в себя и уставилась в смартфон. Делун тоже отвлекся от сообщений. Дед развел руки и посмотрел в небо. «Приди ко мне, сила!» Земля задрожала, в воздух поднялись золотые камни. Они с грохотом сталкивались над дедом, соединяясь в статую. И через пару секунд стало ясно, кого она изображает. Огромную, размером с одноэтажное здание, львиную голову. «Офигеть!» – прокомментировала Лиза. «Вот это навык!» Дед довольно оглядел всех журналистов, раскрывших рты от изумления, и махнул им рукой. «Бывайте, бомжары!» После его слов голова льва перестроилась в такой же гигантский золотой трон, и тот с грохотом приземлился перед журналистами. Вершина спинки была сделана в виде львиной головы, от которой спускалась густая грива. Подлокотники заканчивались львиными лапами, а к сиденью вели ступеньки. Дед поднялся по ним и уселся, после чего трон взлетел и величественно удалился. Видео закончилось. «Офигеть!» – повторила Лиза. «Это что сейчас было?» Я задумчиво улыбнулся, анализируя видео. Дед стал гравитосом Земли и получил способность абсолютная манипуляция камнем. Этот навык во много раз лучше, чем был у него в прошлой жизни манипуляция камнем – стена. У гравитосов Земли четыре необычайно редкие способности абсолютная манипуляция камнем, песком, землей и металлом. Первые три появляются с вероятностью в 1%. А абсолютная манипуляция металлом с одной десятой процента. Но то, что продемонстрировал дед, это не уровень обычного эвольвера. Он стал слабым и получил дополнительный навык – контроля. Лиан упоминал, что Мирослава забрала жидкое ядро еще одного вожака – песчаной крысы. Дед поглотил сперва жидкое ядро грязевой жабы, как я сказал, затем добил частоту ДНК жидкими ядрами обычных зверей до значения близкого к пяти – и с помощью жидкого ядра вожака песчаной крысы стал слабым. Что это за золотые камни? Лун тоже был впечатлен. Впервые такие вижу. Я мысленно хмыкнул, зная деду, он просто покрасил камни и несколько раз отрепетировал все, что проделал перед журналистами. Но об этом лучше никому не говорить. Может, это какой-то особый материал, предположила Лиза? Невероятно крепкий или радиоактивный, или взрывающийся? Мне отправили список того, что слышали полицейские. Делун протянул мне смартфон. Я принял его и прочитал последнее сообщение, где перечислялись слова девочки-привидения. «Туда. Я Люда. Я съем вас всех. Грядет апокалипсис. Я привидение. Я вижу ваши страхи. Бомжик-младший. Я здесь, я тут. Почему вы меня не видите? Умрите». Мои губы сами собой растянулись в улыбке. Люди могли придумать все, что угодно, но не бомжика младшего. Люда жива. И спасла ее золотая обезьяна из изначального мира. Осознав это, я испытал невероятное облегчение. Только сейчас понял, насколько сильно тяготила меня пропажа Люды. Отлично. Я широко улыбнулся и запоздало порадовался за деда. Он получил такую мощную способность. Мотивация и желание действовать воспылали во мне. Я встал и приказал. Поиски Люда, прекратить. Лиза, скоро тебе доставит костюмы оружие. Люди деда свяжутся с тобой, будешь координировать действия через них. Расскажи им, на какой горе ты появилась, вместе составите план. Поняла, кивнула Лиза, вскочив на ноги и поклонившись. Делун, нам пора. Завтра прилетит вертолет деда. Надо подготовить все к своему отбытию из азиатского содружества. А ночью я займусь поисками двух мелких обезьянок. Азиатское Содружество, главное поместье рода Хуан. Патриарх рода Хуан, Хангуи, сидел на полу, скрестив ноги и пил из пиалы чай. Худой, маленький, лысый. Он подслеповато смотрел перед собой, слушая доклад старшего сына, стоящего за ширмой. «Я отправил бао к одному из членов синдиката, Лиангу». И тот, выпив, признался, что это Владислав ее спас. Патриарх сделал глоток чая. Из группы его третьего внука, Хэнга, выжило лишь двое. Девушка Баужей и недостойный, сбежавший с поля боя. Подонок был казнен на месте, а вот Баужей тщательно допросили. Как оказалось, кто-то вырубил ее, когда она с Хэнгом бежала от вожака, а позже оставил ее у подножия возвышенности, на которой стоит поселение. «Значит, это Владислав!» – проскрипел Хангуи. «Раз он спас Баужей, он и убил Хэнга!» «Я тоже так думаю, отец!» – зарычал сын патриарха. «Никто другой не посмел бы провернуть подобное. Только отребье рода Ли. Не надо было пускать Хэнга в изначальный мир!» Хангуи прищурился. Его внук Хэнг Хуан – гордость рода. Тот, кому патриарх собирался передать власть – Изначально Хонгуи не хотел пускать внука в пирамиду. Но тот сумел обмануть всех и проник внутрь, когда узнал о том, что первым Вольвером стал темнокожий. Хэнг желал лично убить его и забрать всю славу себе. Хонгуи был в бешенстве. Но внук не разочаровал его. Он не только стал Вольвером, но и пробудил невероятно могущественную силу, аналогов которой не было в мире. И патриарх поверил, что это дар небес». «Хэнгу пророчили великое будущее», — напевно заговорил Хонгуи. «Когда он родился, днем стало темно, а облака развеялись. Все пророки говорили, что Хэнг — дракон, сын небес, безупречный феникс, что возвысит наш род к небесам. Из-за этого отродия будущее нашего клана погибло». Пальцы Хонгуи настолько сильно сжали пиалу, что она треснула. Лицо патриарха исказилось до неузнаваемости, в глазах пылала незамутненная ненависть, с нижней губы потекла вязкая слюна. «Я хочу, чтобы он умер!» – через силу выдавил из себя Хонгуи, сгорая от ярости. «Вся его группа должна исчезнуть!» «Будет исполнено, отец!» – сын патриарха поклонился и вышел.